Тем временем Гавриков уже сходил с поезда Савеловской железной ветки, озадаченный подробнейшей инструкцией статского советника Ратченко и недовольный тем, что ему пришлось выезжать одному. Он не верил, что найденный в пригороде Дмитрова труп и есть тело его друга судебного пристава Щелкунова. Посему отправился в Дмитров неохотно, настроенный на то, чтобы поскорее вернуться. На станции в Дмитрове Гавриков был встречен помощником городского пристава полицейским назирателем Коноваловым. — Ну что, пойдем сначала в управу? — спросил он, указав рукой в сторону Кремля. — А зачем в управу? Поедемте сразу в морг, — предложил полицейскому Гавриил Иванович. — Ну, в морг так в морг, — резюмировал полицейский назиратель, которому, похоже, было все равно. и, зафрахтовав на привокзальной площади извозчика, велел ему вести их в городской морг. В морге их никто не ждал. Служитель дожевывал бутерброд с колбасой и запивал его чаем из жестяной кружки, когда надзиратели габриков открыли обитую жестью дверь и спустились в приемную морга. — Мы на опознание! — заявил полицейский надзиратель служителю морга, Очередной раз удивляясь, как это работающим в таком заведении людям лезет кусок в горло. Надзирателю случалось видеть, как служители морга принимали пищу даже в одном помещении рядом с трупами. И ничего, уплетали за обе щеки и не морщились. Хотя человек привыкает ко всему. Служитель морга охотно кивнул, давая понять, что дело житейское. Дожевал бутерброд и повел их коридором вглубь подвального помещения. Он шагал впереди, держа перед собой закопченную керосиновую лампу. За ним шел Гавриков, глядя себе под ноги. Лоб бы не разбить в этой темени. А процессию замыкал полицейский назиратель, которому тоже хотелось, чтобы вся эта канитель с опознанием трупа поскорее закончилась. Втроём прошли в холодную комнату, где на мраморных столах лежали три мертвых тела в их отвратительной наготе. Гавриков, мельком глянув на трупы, уже успел пожалеть и об этой поездке в уездный городишко Дмитров, и о своем заявлении о пропаже друга Вячеслава Щелкунова. «И дернул же меня черт сделать такое заявление», – думал Гавриил Иванович, старательно отводя взор от трупов. но все равно, посматривая на них по какой-то неведомой причине, будто что-то тянуло его это делать. Сидел бы сейчас дома и попивал чаек с брусничным вареньем, или что покрепче, и горе бы не ведал. И ладно бы по делу, а то так. Владислав Сергеевич наверняка остался у какой-нибудь мамзели и позабыл обо всем на свете. «Какой наш?» — громко спросил полицейский надзиратель, поглядывая на трупы также без особого энтузиазма. — Ваш это тот, что под городом близ Игнатовки пацаны местные в леске обнаружили? — бесстрастно спросил служитель морга. — Он самый, — отозвался Коновалов. — Тогда это тот, что по центру, — уверенно объявил служитель морга и отошел в сторонку, пропуская к трупу надзирателя и Гаврикова. Коновалов приблизился к голому телу, подождал, когда к нему подойдет Гавриков. «Он?» — спросил полицейский назиратель, почему-то строго посмотрев на Гавриила Ивановича. Гавриков стал молча разглядывать труп. «Что может сказать о трупе?» — обернулся к служителю морга Коновалов. «Какое время он уже труп? И как он умер? От насильственных действий?» — Смерть наступила не меньше недель назад, а может и немного поболее, — уверенно произнес служитель морга. — А как он умер? — чуть призадумался служитель, после чего довольно твердо промолвил. — Задушили беднягу. Все указывает на это. — И что, за все время, что он у вас лежит, его так никто и не опознал? — спросил Коновалов, наперед зная ответ, поскольку за эту неделю и даже более ни в Дмитрове, ни в пригородах никто не пропадал. «Нет — Нет? — прозвучал ответ. — Никто. Как ни пытался Гавриил Иванович Гавриков разглядеть в трупе своего бывшего друга Владислава Щелкунова, однако сделать этого не смог. И по длине труп вроде бы был короче роста Щелкунова. и нос у Владислава Сергеевича был не такой уж острый и крючковатый, как у трупа. А главное — волосы. У трупа они были темные, почти черные и будто бы вились, а у Щелкунова волосы были прямые и светлые. Поэтому, когда полицейский и надзиратель Коновалов вновь переспросил у Гаврикова «Ну что, он?», Гавриил Иванович коротко ответил «Нет». и поспешил к выходу. Когда Гавриков вернулся в Москву, то первым делом отправился в судебную палату к председателю департамента уголовных дел статскому советнику Радченко. Геннадий Никифорович выслушал Гаврикова очень внимательно, задал несколько уточняющих вопросов и отпустил гавриил Ивановича с миром. Сам же после окончания часа службы направился к кавалерским корпусам. в одном из которых проживал в служебной квартире судебный следователь по особо важным делам и по совместительству его друг Иван Воловцов. Радченко застал Ивана Федоровича совершенно разбитым. Воловцов был в халате, поверх какой-то кофты и в теплых штанах, поскольку его заметно било зноб. Говорил он настолько сиплым голосом, что у слушающего его человека, в частности, председателя Департамента уголовных дел Московской судебной палаты, начинали слезиться глаза. Словом, находился следователь по особо важным делам Воловцов совершенно не в форме. И Геннадий Никифорович даже поначалу пожалел, что зашел с делами к столь больному человеку. Хотя, с другой стороны, Радченко оправдывала то, что друзьям навещать больных есть непременные условия. — Как ты? — спросил Геннадий Никифорович. Хотя мог этого и не делать, поскольку по состоянию Ивана Федоровича все было ясно. — Вот так? — немного виновато развел руками Воловцов. — Разбит. — Все из меня течет. И не знаю, когда эта дрянь закончится. Тут Гавриков из Дмитрова вернулся. Неуверенно начал Радченко, искоса поглядывая на друга. — И что? — просипел Иван Федорович. — Не он это оказался, не Щелкунов, — решил не рассусоливать Геннадий Никифорович. Однако, ничуть не удивившийся и, похоже, мало расстроенный тем фактом, Воловцов вдруг потребовал. — Будь добр, рассказывай по порядку. и начни с того, как Гавриков прибыл в Дмитров. Радченко просьбу друга понял и продолжил. Ну, значит, Гавриков прибыл в Дмитров и был встречен полицейским надзирателем Коноваловым, помощником городского пристава. В полицейское управление не поехали, и по просьбе Гаврикова отправились сразу в морг. Там они нашли тело, что было обнаружено в лесочке, в мешке, мальчишками, недалеко от деревни Игнатовка. — Неопознанные? — спросил Воловцов, чем поначалу озадачил председателя департамента уголовных дел Московской судебной палаты. — Конечно, неопознанные! — удивленно взглянув на Ивана Федоровича, промолвил Радченко. — Ведь за прошедшую неделю и даже более ни в Дмитрове, ни в его пригородах никто не пропадал. вот — воскликнул своим обычным голосом Воловцов. «Труп есть, а преступления нету». «Дальше могу продолжать?» — спросил Ивана Федоровича, его непосредственный начальник, не без язвочки в голосе. «Продолжай», — разрешил Воловцов. После осмотра тела Гавриков уверенно заключил, что перед ним не труп его пропавшего друга Владислава Щелкунова. «Он тебе сказал, по каким причинам он это определил?» Задал вопрос Иван Федорович опять сиплым да нельзя голосом. «Да?» — ответил председатель департамента уголовных дел. Тело, что лежало перед ним, было короче, чем рост щелкунова Нос у трупа был уж очень крючковатый. «Так это все вполне объяснимо», — прервал Радченко Иван Федорович. «Труп неделю пролежал на морозе. «Он что, должен был вырасти, что ли?» «Конечно, он закоченел и стал короче. А нос...» «Носы у трупов всегда истончаются и становятся крючковатыми. Разве не так?» «Погоди, это еще не все». Решил холонить Воловцова, кажется, запамятовавшего, что он болен, Геннадий Никифорович. «У трупа были темные и, похоже, вьющиеся волосы». в то время как у Щелкунова волосы были светлые и абсолютно прямые. Сей факт словно прибил ивана Ловцова. Он как-то съежился, его снова стало знобить. Радченко, с тем, чтобы не дать другу впасть в отчаяние, усугубленный болезнью, спросил. «А почему ты подумал, что найденный под Митровым труп может быть телом пропавшего у нас судебного пристава Щелкунова?» «А почему нет?» – вопросом на вопрос ответил Иван Федорович. «К тому же ты только что сам сказал, что за прошедшую неделю, и даже более чем за неделю, ни в Дмитриеве, ни в его пригородах никто не пропадал. Выходит, у них имеется труп с признаками удушения, но преступления нет. У нас напротив имеется преступление, но трупа нет». Так почему же Дмитровскому трупу не быть следствием московского преступления? Возможно, человек пропал в каком-то ином месте, не в окрестностях Дмитрова, неуверенно предположил Геннадий Никифорович. И труп просто привезли из другого места и сбросили в лесок вблизи Игнатовки. — Вот именно! — загорелся Воловцов. — Труп привезли из другого места. Так почему не из Москвы? «И что, если Гавриков насчет волос попросту ошибся?» Радченко должен был признать, что предположение Ивана Воловцова не лишено логики и вполне может стать основной версией. Но это лишь в том случае, если Гавриков и правда дал маху. «Хорошо», – заключил председатель департамента уголовных дел Московской судебной палаты. «Поправишь здоровье и сам поедешь в Дмитров». — Может, что-нибудь и накопаешь.